Глава четырнадцатая Имение Доброхотова, город Якутск «Еще раз расскажи ничего не упускай!» «Ваша светлость, я...», я сказал еще раз!» Прохор Веревкин вздохнул и рассказал все в мельчайших подробностях. В восьмой раз. Герцог Доброхотов был на удивление задумчив, но спокоен. Он задал множество наводящих вопросов, где-то хмурился, где-то улыбался, но, несомненно, был очень доволен. Прохор грешным делом думал, что он сейчас лишится жизни за потерю трех единиц дорогой техники без сопротивления, но этот вопрос даже не возник. Герцога гораздо больше интересовал его разговор с Галактионовым и действия самого барона при этом. «Угу. Ага. Хорошо. Здорово». Вот такой была реакция алмазного короля. Собственно, Прохор не рассказал только одно — про Совет Галактионова по поводу его участия в боевой операции. В первый раз за долгие годы службы у Прохора Верёвкина язык не повернулся доложить господину всю правду без остатка. «Говоришь, предложил тебе честный дель?» — Еще раз переспросил герцог. «Так точно!» — стыдливо склонил голову великий магистр Прохор Верёвкин. «Правильно сделал. Молодец!» — неожиданно похвалил его хозяин. — Ты потянул бы прошка против этого молодца. А он хорош, чертовски хорош. Герцог Доброхотов возбужденно ходил туда-сюда, по кабинету, заложив руки за спину и размышляя вслух. — Надо же! Почувствовал духовное вмешательство. И ещё рассказал об этом открыто, чтобы до меня точно дошло. И я морского дьявола опять же... Эх, Галактионов! Эх, сукин сын! Игра будет более интересна, чем я думал. Гораздо интереснее. Он остановился и пристально посмотрел на Прохора. — Пожалуй, пора мне лично вступить в игру. — Но ваша светлость, вы же... — оторопел от неожиданности Прохор. — Последний раз дрался двенадцать лет назад, и я помню, — улыбнулся герцог. — Думаешь, что потерял хватку? Прохор невольно прошелся взглядом сверху вниз по крепкому жилистому телу, которое точно не могло принадлежать семидесятилетнему мужчине. Он выглядел чертовски сильным и смертельно опасным. И это так и было. Прохор на секунду нахмурился. Его посетила странная мысль. Он сейчас понял, что телосложение, манера поведения и внутренняя сила Доброхотова сильно похожи на молодого Галактионова. Ну, точнее, наоборот. Это молодой барон был похож на герцога в молодости. Особенно этот взгляд. Несмотря на зеленые зрачки герцога и небесно-голубые барона, они были идентичны. Никто из них точно не уступит. Эта битва будет легендарной. Отличная сделка, на которой я заработал 3000 рублей. Вот подумать, что тут такого? Я ведь только что спер намного больше. Но эти мечи у меня были не единственными. Ещё несколько десятков лежало в имении. Не помню уже, с какого они разлома, но он был весь ими усеян. Металл плохонький, но разломный. Походу, там когда-то произошла крупная битва. Сейчас я просто проверил их цену, а завтра скажу своим, чтобы отвезли остальное в лавку к Архипу. Пусть там его люди ими займутся. После Архипа я, довольный, попрощался с Марьей Ивановной и отправился к Волку. Дошел он в боксах по ремонту. Он сейчас разговаривал с технарями, чтобы они посмотрели наш раненый буревестник и сказали свое веское слово. эта картина напомнила мне что я обещал волку полноценную ремонтную базу с квалифицированными мастерами ремонтниками пока не представляю как это сделать и где их искать но нужно подумать и над этим хотя с другой стороны мне нужны целые боксы и бригада обслуги которая будет все ремонтировать сейчас волк с парнями справляется в одиночку у них как никак есть определенные знания Вот только здесь работает правило, что каждый может немного починить свою машину. Москаленко летал на двух трех птичках и может их подлатать, но явно не заново собрать. А если другие типы, то все, это уже не его юрисдикция. К примеру, мой новенький кит — штучный товар и требует специальных знаний. «Ты надолго здесь застрял?» — спрашиваю, подходя к волку и заодно приветствую местных технарей. Правда, тут вышла небольшая заминка. Я протянул им руку, а они мнутся и не пожимают ее. «Александр», — уважительно обратился один из них ко мне, «я тоже рад тебя видеть, но у меня сейчас все руки в масле». «Ах, вот оно что! Переживает, что может испачкать». «Ну да, я сейчас одет как аристократ, а не как ист». Глупости, отмахнулся я и протянул ему руку. «С хорошими людьми никогда не зазорно поздороваться. Руки-то я помою, это не проблема». Ох, какими довольными стали их лица. Плевать, что руки испачкал не впервой. Не вижу в этом проблемы. Здесь такая же ситуация, как и с секретарями. Тем людям, которые обслуживают твою технику и вооружение, да хоть лошадь, всегда нужно уважительно относиться. Они играют немалую роль в твоей жизни. Это наука из прошлой жизни, повторюсь, которая отлично работает и здесь. Мой жест не остался незамеченным, и мужики его оценили. Сразу стали сговорчивее и пообещали подвинуть кого-нибудь в очереди, чтобы посмотреть нашу птичку, а еще провести полный осмотр бесплатно. Не знаю, сколько он стоит, но жест неплохой. «Хорошие спецы! Даже удивительно, что центру удалось их себе переманить», дал им свою оценку волк. Чтобы положительно оценить их работу, немало времени понадобилось. Мы уже много раз к ним обращались, и даже двое из них лично были знакомы с волком. «Как думаешь, у нас получится переманить парочку из них?» «Почему бы не спросить?» Однако ответ был отрицательным. «Сомневаюсь», — покачал он головой. «Тут слишком сладкое место, их берегут, как зеницу ока. Разве что, если разломов станет меньше, тогда и количество работы уменьшится». «Ясно. Нереально это. Работа есть всегда, а платят очень даже недурно. При этом они защищены на государственном уровне от проблем». Хрулев молодец и сразу смекнул, что да как. Я читал еще при поступлении в Центр, что многое сделал лично Хрулёв. Например, выбил для сотрудников защиту на императорском уровне. Если кого-то похищали, угрожали и убивали, то гвардия императора вмешивалась сразу. Это обусловлено тем, что персонал должен был делать свою работу без помех, дабы исты хорошо делали свою. Жаль. Ладно, неважно. найдем в другом месте спецов. «Думаешь, я не искал?» — с иронией в голосе окинул он меня взглядом. «Последнее время только и делаешь, что ищу. Но пока это не важно. Толковые рукастые спецы давно все разобраны. Они как горячие пирожки на расхват». «Я подумаю, что с этим можно сделать», — пообещал ему и задумался на миг, а затем отвис. «Есть некоторые мысли и думаю, что все выйдет. А пока давай прокатимся в первые три разлома по списку». Передал ему бумаги для ознакомления, а сам забрался в буревестник. «Команду вызывать?» «Нет». «Я иду с тобой?» «Нет». «Заедем домой за питомцами?» «Нет». «Жрать хочешь?» «Нет». «То есть да?» «Давай по-быстрому заскочим куда-нибудь». Волк довольно улыбнулся. По-быстрому заехали в шашлычную, которая находилась на трассе, быстро перекусили сочным жирным ошейком, что мариновали по особому рецепту и готовили на длинных шампурах, в тандыре, Рукастые ребята неопределенной неопределённой национальности, а затем двинулись к первый разлом на сегодня. «Ты собираешься сам туда идти?» — поинтересовался волчара, подъезжая к нужному месту. «Я? Сам?» «Да не. Вот. Одина взял с собой», — ответил ему и потянулся назад. Там, откинул заднее сиденье, за которым, чтобы его никто не потревожил, сидел крысюк в позе лотоса. Он медитировал. «Один, кстати, большой молодец. Для него я готовлю сюрприз». который должен ему понравиться». «Я не об этом», — не устроил Волк ответ. «Сам понимаешь». «Я понимал». «Ладно», — махнул рукой и перестал дурачиться. «Всего три разлома, и все непростые. А в остальные пойдет команда Астахова». «Почему ты сейчас выглядишь как человек, который разрешил детишкам повеселиться?» «Ну, оно так и было. Все они дети, по сравнению со мной». «Они вроде тоже уже ужеисты, Астахов самый опытный из них». — Ага, а еще смертный, — не удержался я от укола. — Хочешь, чтобы я всю работу переложил на них, а сам умер от скуки? — Волчара, пойми, будь я самим императором, то все равно бы ходил в разлом. Это не просто хобби, это часть моей жизни, и даже больше. Трудно объяснить людям, что там ты чувствуешь себя как дома. Хотя нет, там не основной мой дом, а может, второй или третий, или просто дача, где мне хочется отдохнуть душой. Первый разлом был интересным лично для меня. Леса здесь было мало, поэтому денег я получу сущие копейки. Но здесь была одна вещь, которая заинтересовала меня, куда больше денег, а именно... Я сам пока не знаю, что это. Суть простая. Вот я захожу в разлом, который обнаружил при разрушении эпицентра, и при этом улыбаюсь. Спустя 20 секунд шнырька мне показывает, что моя цель на месте. «Штоит!» — шипит мелкий мне на ухо. Вижу, поглажу его за ушком и щелкаю пальцами. Тут же ко мне подбегает Один, кланяется и ждет. Он готов принять задание. «В общем, слушай меня», — начинаю раздавать указания. «Шнырька, ты сейчас показываешь нашему полководцу все важные нюансы, и мы уходим. А ты, Один, должен зачистить всю эту локацию. И к вечеру я вернусь за тобой. Задача ясна?» «Да!» «Блин, еще один на мою голову. У меня словно кружок для проблемных питомцев». Крыс старается научиться говорить, но пока у него выходит жутковато. Может, ему помочь и нашаманить с его связками? Хотя и сам научится менять в таком ключе свое тело. Шнырька справился быстро. Мы оставили Одина и ушли. «Уже так быстро?» — удивился волк, который стоял возле входа, охраняя его. «Ага, там Один остался», — объяснил ему. «Позвони парням и скажи, чтобы до темноты под этим разломом стояло шесть фур». «Но у нас нет шести фур». почесал щеку волк. «Тогда найди их до вечера». Волк был озадачен, но спорить не стал. Затем мы поехали ко второму, и как раз этот разлом, пожалуй, был самым опасным из всех, что я только встречал за последнее время. Времени совсем не было на подготовку или лишние слова, поэтому, как только мы остановились возле разлома, я сразу побежал к нему. Из дома, кроме Одина, никого не взял, и мы со шныркой были только вдвоем. А еще моя армия душ. Но ну, это такие мелочи. Фишка этого разлома в том, что кроме леса ничего здесь больше не было, даже врагов, если посмотреть очень внимательно. Кристалла тоже нет. И вообще, все тут тихо и мирно. Идеальный разлом для добычи. Хотя же сейчас можно запускать сюда работяг, дабы те вывозили неизвестную мне древесину. Весь подвох был в самой древесине. В некоторых деревьях жили мелкие жучки, которые сейчас находились в спячке и питались самим деревом. Они были стражами этого места. Пока они спят, то никак не могут навредить, но стоит им перестать получать живительные свойства от дерева, и они тут же проснутся. Их основа была паразитного типа, что означало, если выберутся в этот мир, то есть нехилый шанс начала эпидемии. Конечно, я не специалист по вирусам и прочей гадости, и не знаю, чем они могут заразить. Вижу только, что связано это с разложением. Может быть, человеческий организм окажется сильнее их вирусов, и они ничего не натворят. Или эти бревна сразу отправят на переработку, к примеру, в уголь, и они все вымрут. Но ведь это не наша история. Нет. Возле охотников всегда происходило самое странное и необычное. Полагаю, что минимум половина Иркутска вымрет, и это в лучшем случае. А потому я сейчас бегаю за шныркой и сжигаю синим пламенем зараженные деревья, которых на весь лес около тридцати. Да в каждом из них живет несколько тысяч таких жучков. Очень подлая штука. И закиня такое дерево алмазному, то мог бы здорово подгадить ему. Вот только остальные люди, которые живут с ним, мне ничего не сделали. С последним уничтоженным деревом я осознал одну вещь. Эти гады точно могли устроить что-то страшное. Все их души у меня сохранились. Это означает, что они хоть и мелкие, но старые и достаточно сильные. Хотелось бы их уничтожить немедленно, но это было неправильно. Даже душам таких существ нельзя навредить. Закончив здесь, я быстро вышел и скомандовал волку ехать в следующий разлом. Дабы сократить расстояние, он решил ехать через лес. Лес был не густым, и по нему можно было спокойно пробраться, сильно не газуя. Разве что немного трясло, когда наезжали на неровность в виде коряк и прочего. «М -м, что что-то здесь не так», — сообщил мне волк, глядя прямо перед собой. «Кажется, мы оказались не в том месте и не в то время». Я широт от удивления открыл, когда услышал такое от волка. Шнырком мигом получил команду проверить все и махом доложил. «По бокам от нас залегли люди, вольные исты. А справа от нас находился новый, еще незарегистрированный разлом. Проезжай», — скомандовал я ему. «Они удивлены не меньше нашего и сейчас, кажется, надеются, что мы их не заметим и проедем мимо». Он кивнул и послушался. Стал рулить так, чтобы ни на кого не наехать, делая вид, что мы их не замечаем. Их было немало, целых двадцать человек, и по виду не скажу, что они прям святые. А чуть раньше их было больше на одного. Здесь был прикопан совсем свежий труп, с которым они что-то не поделили. Лихие ребята, что сказать? А сказать было, что... В один момент волк, видимо, оплошал или не рассчитал, но колесо буревестника наехало на крутую кочку, которая снесла его слегка в сторону, и мы зацепили дерево. Там был выбор или в дерево, но оно было таким, что я не смогу его обхватить, даже с волком. Или затормозить. Волк выбрал тормозить. Он не хотел навредить машине. «Действуем! Всех убить! Нам не нужны свидетели!» Показал мне Шнерька, как один из вольных дает команду атаковать нас. Они тупые. Вот что я еще могу о них сказать? «На нас сейчас нападут», — сообщил я волку. «Все рангом мне ниже ветерана. Я вполне могу сказать, что здесь собрался неплохой отряд для какого-то важного разлома». Меня заинтересовало, куда эта толпа вольных собралась и ради чего. Я думал, что ничего страшного они сделать не смогут. Волк сейчас сидит за пулемет и всех убьет, Но я ошибся. В следующий момент буревестник так тряхнуло, что его задница ушла на метр в сторону. Ни «Нихрена себе!» — в один голос сказали мы с волком. и удивленно посмотрели друг на друга. Суметь так подвинуть буревестник? Нужно, блин, постараться. Шнырька нашел мне того силача, кто это сделал. Им оказался мужик лет сорока с повязкой на одном глазу. Блин, Один на минималках прям. Почему на минималках? Домой да мой Один выглядит покруче, чем он. Странное совпадение. Сначала Прохор, теперь этот. Может, Одину глаз вернуть, а то чего он злодей в косплеит? Есть у меня одна мысль. Так вот, он посадил нашу машину на большой булыжник на пузо, рассчитывая, что мы теперь не сползем с него. Тупицы. У нас же все колеса ведущие, и летать мы умеем. Видимо, этим лихим ребятам такая машина ни разу не встречалась. Впрочем, это и неудивительно. «Знаешь, а ведь я отсюда не уеду», — сказал я волку. «Я тоже отсюда уже уезжать не хочу», — сквозь зубы процедил злой, как черт волчара. За своего буревестника он готов порвать любого, даже за царапину. А тут его на целый метр подвинули. Я первый, а ты действуй по ситуации. Может, лучше сядешь за пушку? Нет. Ох, какие красные глаза у него от ярости. Это будет слишком легкой смерти для них. Тут я не согласен с ним. Не все там слабаки, и, кажется, двое из них очень даже сильные. От этого еще интереснее, куда они собрались и как узнали об этом разломе. Хорошо. Пожимаю плечами и нажимаю на кнопку выброса дыма. В буревестнике стоят не только дымовые шашки, но и отличная дым-машина, которая неплохо работает и своим дымом уже заполонила всю округу. Причем в нем была ядрёная смесь перцового газа и пары других ингредиентов по рецепту волка. Выбрал удачный момент и выскользнул из транспорта, не забыв закрыть за собой дверь и остановить выброс дыма. А то волк тогда ничего не увидит. До первого врага я пробежал метра два, может, три, и он тут лежит, кашляет. Неудачник, даже фильтр-доспех не умеет вставлять. Зачем вообще идти в высты? Что он здесь забыл? Очень часто в разломах попадается ядовитая местность. Человек умер от одного удара мечом и даже не понял, что или кто его убил. Таких слабых противников тут было мало. Всего двое. И второго убила моя Склопендра, одна из четырех, которых я выпустил сейчас. Кстати, это оказалось самой успешной. Двоих других просто изрезали на куски, а еще одну разорвали силовым энергетическим ударом. Я что-то начинаю волноваться от подозрений. Такие интересные дары и в одном месте. Здесь что, весь цвет вольных сейчас собрался? Конечно, это бред, но все же не самые рядовые ее члены. Обычно таких людей оберегают от всяких плохих сандров. Дабы не драться тут в одиночку, пока есть дым, Я призвал еще с десятка два тварей. А то это ненормально, что вольные продолжают долбать мой буревестник. Может, и зря мы с волком не разнесли здесь все на куски, но вблизи это неудобно делать. Конечно, машину не повредит так быстро, но сам факт нападения мне интересен. Бессмертное они, что ли? Пока я убивал еще одного парня, владеющего молниями и с красивым вычурным мечом в руке, то из боевой машины выбрался волк и пошел на свою охоту. Теперь в бой вступило огнестрельное оружие, и совсем скоро он открыл свой личный счет. Я не нападал на всех подряд, а управлял битвой, как Один. Пару раз приходилось отвлекать сильных личностей признанными тварями, когда они готовили что-то плохое против нас и нашей машинки. А то вдруг ещё поцарапают или зеркало собьют. Хе. шутка. Нет там зеркал. Камеры есть, а зеркал нет. Именно по тем камерам их обнаружил волк. Это называется технология распознавания живых или что-то в этом роде. Дым здорово им мешал. Больные несколько раз пытались его согнать техниками ветра, но дым-машина отлично работала. Хорошая штука, хотя и на жалейках, как почти все в буревестнике. Я раньше не понимал, зачем она нужна. Вот и пригодилась. А сейчас, когда она выключена, они даже не поняли этого. «Да уничтожьте уже этот чёрт, урюхались!» услышал чей-то отчаянный крик. «Не трогать транспорт! Он мой!» Что удивительно, это кричал не волк, а один из мужиков, который был тут главным, как и самым сильным. Все это глупое нападение было из-за жадности? Захотелось ему потешить себя и получить новую игрушку, такую крутую и блестящую? М да, Это он зря. Я был о вольных лучшего мнения и решил подобраться к нему поближе, чтобы показать, как он неправ, но волк был быстрее. Пару, спокойно и даже хладнокровно сказал ему волк прямо в лицо после очередного выпада родовым клинком. «А он молодец! Уже твердый магистр! Не прошло зря лечение Андросова, хорошее питание и энергетическое восстановление. Тиснит врага без проблем, хотя непонятно, кто из них мощнее. В любом случае, теперь я мешать не буду, пусть сам себя покажет. А то в последнее время слишком часто я делаю за своих людей их работу, и это сказывается на их самооценке. Дурная привычка из прошлой жизни здесь не работает. Хотя работает, почему я так сказал. Все работает, если желаешь быть одиночкой до конца жизни. Постепенно началась самая натуральная бойня, когда моих тварей становилось все больше. Они как тени передвигались в тумане, дабы волку на глаза не попадаться. И там все грызли. Только вместо тумана у них был дым. Блин, сразу нахлынули воспоминания, о своем прошлом мире. Водились там туманные гиены очень подлые твари, которых только опытный охотник мог убить. Но зато как весело было гонять их по туману. Когда битва закончилась, то на моем счету было трое убитых. А у волка ни одного, он оказался умнее и шестерых взял в плен. «Вот нахрена они нам?» — стоя над бессознательными телами, спрашиваю я у него. «Кормить да следить, чтобы не сбежали. А если сбегут, то их сожрут мои питомцы. «И слугам придется убирать». «Да фиг его знает. Наверное, по привычке», — честно ответил он и почесал голову. «Они могут владеть интересной информацией. А еще я одного из них хочу расколоть на предмет, как он мог поцарапать брювезника». «Мог?» — приподнял одну бровь. «Думаешь, я не видел, что ты уже проверил бок и крышу машины и ничего не нашел? «Чего греха таить, я сам через шнырку проверил». Машинка показала себя хорошо и, так сказать, в полевых условиях прошла тест на сохранность перевозимых особ. А это, на минуточку, мой личный буревестник, который не только меня, но и Анну возит. «Неважно», — отмахнулся Волк. «Нападение на аристократа и Иста», — стал зачитывать он писанные правила. «Их за это казнить можно без проблем. Мы в своем праве». «А фиг с ними!» — надоело мне спорить. «Я иду в разлом и проверю. А ты тут сам решаешь все дела». «Хорошо, я вызываю парней. Если задержишься, сообщи!» — потерял он ко мне интерес. А мне ж не терпелось зайти в разлом. Даже шнырка в нем еще не был. Он был для меня сплошной тайной. Делаю шаг и захожу в разлом. На входе ожидал увидеть дракона, который сидит на куче золота, и он как минимум ранга алмазного. Уже представляю, как буду с ним сражаться, кого призову и как буду действовать. Даже обдумал свой план побега, если дракон будет мне не по зубам. На то, что я здесь увидел, это немного странно и не поддается нормальному логическому осмыслению. Вероятно, жизнь меня к этому не готовила. Я застал момент, когда две белки, сидя на печеньке, чем-то занимались. Притом белки не простые, а... псука. Рядом валялась разбросанная одежда. Маленькая, бельчья одежда. Смотреть на такое было выше моих сил. извините но можно при мне этого не делать подумал что лучше их так спугнул я не хотел разбираться кто они и что но видя их одежду убивать не хотел они могут быть разумными жалко с да и вообще в такой момент убивать неэтично. хотя я чувствовал душу от них силу только еще не понял какую но кто знает этих блин белок после моих слов две мелкие пушистые головы поворачиваются в мою сторону и Раздался писк на весь лес и все руины. Мы, кстати, сейчас находились в древних руинах, и они были большими, что наводило на мысль о людской цивилизации рядом. Жаль, но рассмотреть руины мне не дали. После писка белка-мальчик, а это был мальчик, захерачил в меня таким блин огромным огненным шаром, что он был размером с меня. Мне пришлось приложить немало сил, чтобы увернуться от неожиданной атаки. «Ты охренел?» — возмутился я такому и схватился за меч. «Подумаешь, прервал ваши потрохушки! Я же с тебя сейчас шапку сделаю!» В ответ в меня полетели сосульки, только уже от белки девочки. Сосульки размером шест для прыжков в длину у простолюдинов. «Это что вообще такое?» Ничего не понял. «Откуда такая сильная магия у двух маленьких белок?» «Еще один взрыв, и пока я уворачиваюсь, смотрю, на что они способны». Когда пацан начал создавать огненные шары еще большего размера, и при этом теперь передвигался на скорости по местности, я понял, насколько сильно они хотят меня убить. Ну, сами напросились. Призвал десяток орлов из разлома. Птицы гордые и быстро должны справиться. Десять секунд понадобилось белкам, чтобы убить моих птичек, и, главное, они ждали, пока те спикируют, и только тогда напали. Да у этих белок больше мозгов, чем у затупка. Интересные они, но уж очень злые и мстительные. Я пару раз поднимал руки, пытаясь заключить перемирие, но меня атаковали со спины. Вроде ничего страшного, я справлялся, но крошка нехило так била под доспеху от взрывов. «Последний раз предлагаю вам мир, и даже принесу килограмм орехов, если станете послушными белками, и даже с карамелькой не буду знакомить. Отвечаю!» — рявкнул уже на всю мощь и приправился своей аурой. Крик вышел что надо, пацан даже светки свалился от страха и теперь лежал на земле, потирая свою пятую точку. Боги! Куда меня занесло? Я же, мать его, не тупой, и хорошо вижу, что белка натурально устроила мне ловушку, и то, что показалось вначале случайным, таковым уже не является. Он специально свалился, чтобы я попытался добить его, а он в этот момент использует подготовленную печать на дереве и на земле, где лежит. а сам планирует в последний момент отпрыгнуть. «Это вообще нормально?» «Покажите мне школу, где обучали этих белок, я туда затупка отдам, да и половину своей гвардии тоже». Думаю, такие хитрые уловки никому не помешают. Видя, что я не ведусь, бельчонок оделся, встал и отряхнулся, а затем поднял руки к небу, и оно почернело. «Сука, небо почернело!» «Ну ты, блин, даешь!» — покачал я удивлённо головой и напал на него. Мой выпад был молниеносным, и я был уверен, что прикончу эту гадскую белку, но он снова меня удивил. Благодаря ловкости и скорости он смог увернуться и. минус одно ухо. Пи! заряжала его баба-белка. После ее визга мне перестало быть смешно. За ее спиной открылся портал, из которого сможет вылезти, наверное, целая гидра. Такой портал по силам открыть, вероятно, только магу вне категории в этом мире, и точно не уверен. «Это вообще нормально?» — спросил я у нее. Ответом там и не пахло. Она с такой злостью на меня посмотрела, что кошмар. Я ранил ее любимого, и теперь я главный враг всей её жизни. Впрочем, я был не против и уже приготовился. Но к тому, что из портала выйдет сотен семь белок в доспехах и в полном вооружении, даже я, бывший великий магистр Сандер, не был готов. Одни белки выходили стройными рядами, Другие только, сойдя на эту землю, сразу убежали в лес. Похоже, это были бойцы невидимого фронта. Были даже маги с лучниками. Блин, здесь только бельчего спецназа не хватает. Может, у них и свой волк есть? Я присмотрелся, но лысой белки вроде не нашел. «Пи-пи-пи-пи!» пи, -пи, -пи, -пи истерично пропищала мохнатая сучка в мою сторону, и начался ад. «Убивал ли я белок?» «Да». «Закончились ли они?» «Нет». Да я даже души призывал, но те долго не жили. Пещерного медведя сожрали, как ребенка. Он просто не поспевал за юркими бельчатами, которые за его один взмах лапой успевали искромсать всю его морду. Это была эпическая битва, правда, недолгая. Из портала выходили все новые и новые белки, и притом не все были простыми. Там даже белки-ассасины были, и я видел яд на их оружии. У меня все это время в голове окрутился только один вопрос — «Какого хрена тут происходит?» Но вместо этого я сделал то, что должен был. Выдохнул, собрался с мыслями и свалил наружу из разлома. Стратегическое отступление, а не то, что вы подумали. «Успешно сходил?» — вопросительно встретил меня волку входа. «Очень», — сухо ответил ему и добавил. «Парни уже выехали?» «Нет, еще собирается. «Отлично, скажи им, чтобы зацепили всех моих питомцев, особенно карамельку». У меня намечается священная война». Волк выпучил глаза от удивления, но они стали еще больше, когда я показал ему свою голую спину с багровыми ожогами. Последняя Такой, белка-маг, смог меня достать. И подумать только, он сломал мой доспех. Теперь это дело чести, и мне нужны все, в том числе и Один. «Почему священная?» — не удержался от вопроса Потапов. «Потому что это за гранью добра и зла». Сандра выгнали из разлома чертовой белки. Кажется, я начинаю понимать чувство кары к этим мохнатым уродцам. Ненавижу белок.